Глава 3. Явление Христа техасцам. Мне не жалко, поэтому из сотен и сотен подобных случаев приведу еще несколько. Кстати, пара слов о количестве таких случаев. Американский астрофизик французского происхождения Жак Валле однажды подсчитал частотность появления НЛО на нашей планете. Статические расчеты не привожу, чтобы не раздувать и без того толстую книгу. У него получилось 3 миллиона случаев за 20 лет. Три миллиона! Вам не кажется, что это слишком для инопланетных пришельцев и больше смахивает на природные явления? А теперь к делу. Вот крайне интересный, но почему-то малоизвестный случай. Его описание было опубликовано в Scientific America 18 декабря 1886 года. QR-код к этой публикации вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Место и время действия 24 октября 1886 года. Город Маракайбо, Венесуэла. Во время грозовой погоды и сильного ветра в небе над одним из домов завис овальный веретенообразный объект, который мощно гудел и освещал лучами дом сверху так, что внутри стало ярко и светло. Свет, проникавший через окна, при этом вызывал ощущение жжения кожи. У всех жителей дома на телах появились сначала многочисленные опухоли воспалительного типа на открытых частях тел и, в особенности, на головах и щеках, то есть там, куда пришлась основная доза облучения. Кроме того, их начало сильно рвать, что было похоже на лучевую болезнь. На следующий день опухоли исчезли, оставив после себя черные синяки, А на девятый день на почерневших местах образовались гноящиеся язвы, и у людей стали выпадать волосы с той стороны головы, которая подверглась освещению. По счастью, никто не умер. Оклемались как-то. А вот деревья во дворе, которые переносили облучение вроде бы без вреда, засохли на десятый день. Аналогичный случай произошел 29 декабря 1980 года с Бетти Кэш, Вики Лендрум, и ее семилетним внуком Колби. Они ехали домой в Дейтон, Техас. Было девять часов вечера. С неба вдруг хлынул ярчайший свет. Водительница остановила машину, и все вышли посмотреть, не второе ли это пришествие. Увидели, что над деревьями висит продолговатый и светящийся объект. Потом объект исчез, обрушив на несчастных ливень тепла. Самое смешное в этой истории — что бабушка, очень набожная христианка, действительно приняла объект за пришедшего Христа, сказав «Это Иисус, Он не причинит нам вреда». После этой встречи с Иисусом у всех троих были симптомы сильнейшего отравления или облучения, их рвало и несло, страшно болела голова. Лица были красны, словно от солнечных ожогов глаза резало. Видимо, это была лучшая шутка Иисуса. Между прочим, жар, исходивший от веретенообразного и пламенеющего объекта, был так силен, что нагрел автомобиль до состояния, при котором к нему нельзя было прикоснуться. Бетти Кэш пришлось открывать дверь через рукав пальто, а когда она приложила руку к виниловой приборной панели, на пластмассе остался отпечаток ее пятерни. Так, с живыми объектами закончили, пройдемся по материалам. В 1954 году в Венеции и чуть позже во Флоренции наблюдались пролетевшие по небу два веретенообразных объекта, после чего на Землю медленно опустилось то, что в литературе называется «волосы ангела». Это такая паутинообразная белесая волокнистая субстанция, состоящая из тонких нитей с богатым содержанием кремния, которая постепенно намного дольше, чем лед, тает. Причем, будучи взятым в руки, вещество тает быстрее, видимо, температура его плавления где-то между 25 и 37 градусами Цельсия. Странное вещество в разных странах получило разное название. В Италии его называют «волосы Девы Марии», во Франции «подарок Мадонны». И явление это, хотя и редкое, но происходит оно не сильно реже, чем «шаровая молния», поэтому мне удалось в умирающем ЖЖ отыскать свидетельницу, которая волосы ангела нашла в тайге и описала так. «Никогда не думала, что мне придется лицом к лицу встретиться с явлением под очень романтичным названием «волосы ангела». Слава богу, это аномальное явление никуда не бежало, не прыгало, как бешеное. Фото сделала в тайге, в аномальной зоне». QR-код с полным сообщением и фотографиями вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Кстати, часто эти паутинки находят в кругах на полях. А круги формируют, как мы в курсе, огненные шары вихри. Собственно, от энтузиастов, которые собирали и отдавали паутину на анализ, мы знаем, что в ее основе кремний бор — кальций и магний, а иногда висмут, гадолиний, гольмий, платина, Европий. Волосы ангела наблюдали еще древние египтяне. Существует копия древнеегипетского папируса эпохи фараона Тутмоса III, который описывает следующее событие. Якобы на 22 второй год правления фараона в небе показался огненный объект вытянутой формы, который никаких звуков не издавал, но ярко светился. после чего исчез, а с неба начали падать рыбы, мертвые птицы и некая эфемерная белая субстанция. Сообщений о выпадении волос ангела в мире так много, что перечислять все их нет никакой возможности. Одно необходимо отметить. Практически все наблюдатели говорят, что выпадению кремниевой паутины предшествовали пролеты светящихся объектов или гудение. Вот одно из таких сообщений. Домохозяйка по имени Расти, проживающая близ Ромни, Западная Вирджиния, заявила, что эта загадочная субстанция выпала сверху на ее ферму 19 сентября 2000 года. Около семи часов вечера я услышала громкий гудящий звук, словно пролетал большой самолет. Я вышла взглянуть, что летит, но так ничего и не смогла увидеть. Гудение продолжалось около часа. На следующее утро, 20 сентября, когда я вышла, мой двор был усеян странной субстанцией, напоминающей паутину. Я не знаю, как это поточнее описать, но вещество выглядело как нити паутины, хотя ею не являлось. Так откуда же в небе берется тот странный набор элементов, который выпадает в виде этих нитей? Что их формирует? Какой такой гудящий в небе трансформатор наработал эту субстанцию, которая порой покрывает Землю на километры? Почему иногда в элементном наборе их встречаются, например, медь и алюминий? И, наконец, откуда все-таки ртуть в советских гражданах?